великие европейцы. Здравствуйте, у микрофона Илья Бузукашвили. Дельфийский оракул называл его мудрейшим из людей, а он был скромен и прост. Верный служитель богов, отечества, чести и справедливости. А еще Сократ – умел задавать вопросы вопросы о главном афины пятое столетие до нашей эры время перикла фидия софокла золотой век греческой культуры в бедной семье каменотеса и повитухи родился мальчик сократ Афиняне праздновали в те дни знаменитые Фаргелии, праздник, посвященный рождению Аполлона и Артемиды. В молодости Сократ работал вместе со своим отцом, и его даже считали неплохим воятелем. Потом учился музыке, математике, астрономии. Увлечение красноречием привело его к знакомству с самой Аспазией супругой афинского правителя Перикла, прославленной красотой и любовью к философии. Многие годы спустя Сократ вспоминал уроки риторики у Аспазии и то, как за свою забывчивость получал от нее подзатыльники. Юность пролетела быстро, и вот уже Сократ вместе с другими молодыми афинянами произносит слова гражданской присяги. Я не посрамлю священного оружия и не покину товарища, с которым буду идти в строю, но буду защищать и храмы, и святыни, один и вместе со многими. Отечество оставлю после себя не умоленным, а большим и лучшим, чем сам его унаследовал. И если кто-нибудь будет отменять законы или не повиноваться им, я не допущу этого, но буду защищать их и один и вместе со всеми, и я буду чтить отеческие святыни». Всю жизнь Сократ будет верен клятве и своему долгу перед Родиной. Храбрым солдатам на полях сражения Пелопонезской войны, Афин со Спартой и скромным философом на службе справедливости у своих любимых соотечественников. Внешность Сократа сложно назвать привлекательной. Скорее, он был некрасив. Невысокого роста, со вздернутым носом, толстыми губами и шишковидным лбом, лысый, он напоминал собой комическую театральную маску. Ходил всегда босой в старом хитоне. В пире Платона афинский полководец Алкивиад, описывая Сократа на военной службе, говорит следующее. «Выносливостью он превосходил не только меня, но вообще всех». Когда мы оказывались отрезаны и поневоле, как это бывает в походах, голодали, никто не мог сравниться с ним выдержкой. Он не обладал особыми талантами, Сократ. Не писал поэм, не побеждал на Олимпийских играх, не владел тонкостями ораторского искусства. Он не мог похвастать ничем из того, что в то время ценили люди. Но один бесценный дар у него был дар собеседника, умение слушать и слышать, задавать вопросы, искать верный путь в лабиринтах мысли и вместе с человеком открывать истину. Если бы я хотел починить башмак, к кому я должен обратиться? К сапожнику, о, Сократ. Искренне отвечали простодушные юноши. Тут-то все и начиналось. Далее ему последовать, например, вопрос. А кто должен чинить корабль государства? Его загадочная манера разговаривать доверительно, интимно, дружески и вместе с тем иронически приводила в смущение собеседника. Сократ говорил о том, что такое красота, справедливость, дружба, мудрость и храбрость. Он учил, как жить по совести и в согласии с гражданским долгом, как почитать богов, уважать законы, верить в бессмертие души. Относительно души человеческой, которая более чем что-либо другое в человеке причастна божеству, известно, — говорил Сократ, — что она царствует в нас, но мы ее не видим. Вдумываясь во все это, человек не должен презрительно относиться к невидимому. Напротив того, должен познавать его действия в явлениях и чтить божественную силу. «Я знаю только то, что ничего не знаю». Это одно из самых знаменитых высказываний Сократа. Доказательство его необычайной простоты и скромности. Он считал себя лишь стремящимся к божественной мудрости, и путь этот от человека к Богу видел бесконечно длинным и все же одолимым. Один из учеников спросил Сократа, «Объясни мне, учитель, почему я ни разу не видел на твоем челе признаков печали? Ты всегда в хорошем настроении?» Сократ ответил, «Потому что я не обладаю ничем таким, о чем стал бы жалеть, если бы это утратил». С женщинами Сократу не слишком везло, хотя он и был женат дважды. Имя Ксантипы стало нарицательным для обозначения сварливой, вечной чем-то недовольной жены. Алкивиат как-то заметил ему, что ругань Ксантипы невыносима. «А я к ней привык, как к вечному скрипу колеса. Переносишь же ты гусиный гогот», — сказал Сократ. Алкевиат усмехнулся. «Но от гусей я получаю яйца и птенцов к столу». «А Ксантипа рожает мне детей», — был ответ. О мирти второй супруге Сократа, известно мало. Зато все знают крылатую мудрость Сократа по поводу брака. Женись, несмотря ни на что. Попадется хорошая жена, будешь счастливым, а если плохая, станешь философом. Как часто своим чувством юмора он приводил в негодование сильных мира сего. Иронизируя как-то над всевластием афинской демократии, которая своими решениями превращала не знающих людей в стратегов, Сократ, когда зашла речь о нехватке лошадей, посоветовал и этот вопрос решить на Народном собрании, путем голосования превратить ослов в лошадей. Однако подобные выпады Сократа никогда не означали его желание заменить демократию какой-либо иной политической формой. Речь шла скорее о необходимости совершенствования демократии, о возможности иметь компетентное правление. Лекторской кафедре Сократа служил весь город. Иногда Агора, рыночная площадь, иногда лавка ремесленника, иногда обычная финская улочка с видом на Парфенон. Его собеседником мог стать любой, Сократ не делал различий между людьми. Однажды Сократ палкой преградил путь молодому незнакомому человеку и поинтересовался, куда нужно идти за мукой и за маслом. «На рынок», – бойко ответил юноша, – «а за мудростью и добродетелью?» Собеседник был смущен и не знал, что ответить. «Следуй за мной, я покажу», – улыбнулся Сократ. Таким было знакомство философа с Ксенофонтом, который стал не только его другом и учеником, но и будущим биографом. «Гетерламия сказала с улыбкой, поклонники твоей мудрости, Сократ, не расстаются с тобой, и все-таки я сильнее тебя, ведь ты не можешь отбить у меня моих друзей, а я, стоит мне захотеть, переманю к себе твоих». Сократ ответил, «Вполне понятно, ведь ты ведешь их под гору порока, а я заставляю карабкаться на гору добродетели, а это слишком трудная дорога». У Сократа было много друзей, но еще больше у него было врагов. Эти люди не желали становиться лучше, чем они были. Однажды они решили, что легче заставить замолчать Сократа при помощи яда цикуты, чем избавляться от того зла, на которое указывал философ. донос на Сократа был подписан безвестным поэтом трагиком Милетом, молодым и неизвестным, с гладкими волосами, скудной бородкой и крючковатым носом. Это обвинение написал и клятвенно засвидетельствовал Милет, сын Милета, Пифеец, против Сократа, сына Софрониска. Сократ обвиняется в том, что он не признает богов, которых признает город, и вводит других новых богов. Обвиняется он и в развращении молодежи. Требуемое наказание – смерть. Сократ должен был явиться в суд и выступить в собственную защиту. 501. Таково было число присяжных, которые судили Сократа. Среди них были гошечники, оружейники, портные повара, плотники, корабельщики, мелкие торговцы, учителя, музыканты. Все те, с кем на площадях и базарах вступал в разговоры Сократ. Конкретных обоснованных обвинений не было. Сократ сражался с тенями и слухами. Ему было уже за 70, он не пытался разжалобить присяжных своей бедностью, старостью, тремя детьми, которые останутся сиротами, и единственное ораторское искусство, на которое он был способен – это говорить правду. Сократ вспомнил о том, что, когда он был воином, верный приказу он всегда оставался на посту. «Теперь, когда Бог поставил меня в строй, обязав, как я полагаю, жить, заниматься философией, испытуя самого себя и людей, было бы так же позорно оставить строй, как прежде во время сражения». Нетерпеливо слушали присяжные старого мудреца, как тот сравнивал себя с оводом, которого Бог представил государству афинскому. Но очень может статься, что вы, рассердившись, как люди, внезапно разбуженные от сна, прихлопните меня и с легкостью убьете. Тогда вы всю остальную вашу жизнь проведете в спячке. Если только Бог, заботясь о вас, не пошлет вам еще кого-нибудь. Присяжные вынесли смертный приговор. За оправдание Сократа был подан 221 голос против 280. Сократ остался спокоен. Он сказал, что природа с самого рождения обрекла его, как и всех людей, на смерть. А смерть есть благо, ибо она дает возможность душе встретиться в ином мире с душами великих мудрецов и героев прошлого. «Уже пора идти отсюда», – закончил он. «Мне, чтобы умереть, вам, чтобы жить». А что из этого лучше, никому не ведомо, кроме Бога. Месяц ожидал философ в тюрьме исполнения приговора. Ежедневно его навещали преданные ученики, друзья, предлагали планы побега. Сократ был непреклонен. Он хотел встретить смерть достойно и не противиться решению Афинины. Он был верен клятве, которую давал на заре своей молодости и слишком любил родной город, чтобы ради спасения своей жизни позволить себе нарушить законы Афин и собственные обеты. Эту передачу для вас подготовили Татьяна Савинова, Наталья Юрьева и Илья Бузукашвили. До встречи через неделю.